И как раба, повезли в оковах вслед за войском, в котором он так недавно был военачальником, блестящей фессалийской конницы. Сам Александр с остальными отрядами спустился к Памфилийскому заливу. Залив был окружен горами, тесно подступившими к воде. Желтые и серые скалы подымались над заливом террасами, как ступенями. Одна над другой.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 Долго ли еще Александру искать встречи с ним, чтобы разбить его окончательно? У ворот города Гордия, что стоит во Фригии, Александра встретил Парменион. Он явился сюда из Лидии, точно выполнив приказ царя. Войско, увидев у стен чужого города македонские шапки, подняло радостный крик. Войны Пармениона откликнулись таким же ликующим воплем. Полководцы окружили царя.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 В Спарте опять начинаются какие-то безумные замыслы. Царь Агис? Да, собирается воевать с Македонией. Поэтому антипатор держит войска наготове. Агис. Тупица. Как все спартанцы, сказал Александр. Надоело ему носить голову на плечах. Ну, антипатор поможет ему потерять ее. Хуже другое, царь. Хмурясь продолжал Мелиагр. «В тылу у нас Мемнон». «Мемнон? Опять Мемнон?» Александр вспыхнул. «Что же он там делает, этот проклятый изменник?» Он подогнал корабли к берегам Афин, взял остров Хиос, оттуда отплыл к Лесбасу и там захватил все города. «Вот что он там делает», — резко сказал Птолемей. «Он старается отрезать нас от Македонии». «Если это ему удастся, между бровями царя врезались морщины. Если его оторвут от матери Македонии, он затеряется здесь в Азии со своим войском и, не получая поддержки, погибнет». «Да, только Мемнону это не удастся». «А почему не удастся, царь?» Осторожно, после недолгого умолчания спросил Кен. «Почему?»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 Фригийцы так устали от раздора в стране, что пошли к Оракулу спросить, когда кончится у них все эти распри и неурядицы. Оракул ответил им, тогда, когда у вас будет царь. Но кого же нам выбрать царем, спросили они. Когда вы пойдете отсюда к себе домой, вам встретится поселянин. едущий на повозке, запряженной валами. «Вот он и будет вашим царем!» Посланцы, возвращаясь домой, встретили Гордия, который ехал на валах. Они остановили его и низко поклонились. «Приветствуем тебя, наш царь!» Так Гордий стал царем. В память об этом дне он поставил свою повозку в храме Зевса. Там она стоит и сейчас.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 «Это и есть Гордиев узел?» «Да, это тот самый узел, царь!» «Я развяжу его!» Александр решительным шагом подступил к полоске. В храме стало очень тихо. Фредийцы с напряжением следили за ним, еле скрывая ироническую смешку. Македоняне смущенно переглядывались. «Ну зачем Александр взялся за это?»